Сейчас я увижу своё лицо во всей красе. По правде сказать, во всём своём уродстве. Последний раз я вижусь с доктором Дарлингом на плановом осмотре. Завтра он забудет о моём существовании, но для меня пребывание в этой больнице не пройдёт бесследно. Как следы босых ног остаются на влажном песке, так и эти эпизоды из прошлого впечатаются в моё лицо. Поверьте, вы не увидите ничего ужасного подготавливал меня доктор Дарлинг, чем только подтверждал, насколько всё будет ужасно. «Помните, что ваш мозг будет воспринимать всё в приукрашенном виде, с непривычки. Вы всё так же красивы». Вот и Джек вчера весь вечер твердил то же самое. Я делала вид, что верю его словам, его ласковым поцелуем, но мне уже приходилось видеть, как огонь жестоко обходится с чем-то настолько беззащитным, как человеческая кожа. На груди Джека на собственном лице в зеркале в ванной. Думала, что однажды, увидев свою неполноценность, буду готова к тому, чтобы навсегда снять повязки. Но я ошибалась. Когда кожа вовсю задышала не самым свежим запахом больничной процедурки, я осознала, что эти шероховатости будут видны всем и каждому. Что прохожие будут отводить глаза в притворных попытках не смущать меня, чем будут смущать ещё сильнее. «Больше страха перед собственным уродством может быть лишь страх перед уродством другого. Страх оказаться на его месте. Познать, каково это, когда весь мир ищет любую уловку, лишь бы на тебя не смотреть». «Вот так», — приговаривал доктор, открывая моё уродство целому миру. Мягко покрутил мою голову влево-вправо, обсмотрел со всех сторон каждый холмик и удовлетворённо заключил. «Что ж, «Ожог заживает очень хорошо. Придётся ещё немного с ним повозиться. Постарайтесь не принимать излишне горячий душ, чтобы не травмировать кожу. Будете обрабатывать ожог». Он говорил и говорил, но его голос гулом стоял в ушах, как в аэропорту перед взлётом. Я переваривала не его рекомендации, а то, как жить дальше. Напоследок услышала лишь «Любое несовершенство можно усовершенствовать», — доктор ласково улыбнулся. «Простите за каламбур. Пластическая медицина творит чудеса. В любое время вы сможете обратиться к специалисту и сделать пластику. Вам не о чем переживать». Доктор мягко коснулся моего плеча. «Готовы?» «Зеркало там». Я прошлась по указанной траектории к настенному зеркалу размером не больше тостера. Но этого было достаточно, чтобы разглядеть палитру своих увечий. Она меня заворожила. Огненный орнамент, выложенный на моём лице. Вся поверхность от крыла носа до самого уха стянулась, высохла, омертвела. Краснота сошла, но бледность тоже не намекала на привлекательность. Я распрощалась с доктором и поблагодарила за всё, что он сделал. Мы обменялись своими дарами. Он протянул визитку знакомого пластического хирурга. Я — устное приглашение заглядывать в пекарню, как только она перенесёт свою пластическую операцию. Надеюсь, дорога больше не приведёт меня в светлые коридоры, пропитанные антисептиком и печалью. Я собиралась впихнуть дверь, впервые предстать перед миром без марлевого щита, но остановилась у самого выхода, уловив искажённое отражение в стекле. Оно было еле заметным, но к моим рубцам и не нужно приглядываться под микроскопом. Я долго стояла так и молча беседовала со своим отражением, пока взгляд не сфокусировался на другом лице по ту сторону дверей. Чарли Мюррей стоял между машинами на парковке и поглядывал на вход. Меня он видеть не мог из-за ярких солнечных лучей, что засвечивали стекло, но я вовсю разглядывала его. Совпадение или нет, но меня обеспокоило то, что мы так часто сталкивались. А ещё то чувство опасности чужих глаз на моей спине. Может ли этот добродушный, весёлый мужчина преследовать меня? И зачем ему это? Уж точно не из великой любви, которая привязала его ко мне пряном Айдаха. Я заставила себя бросить эти дурацкие мысли. У Чарли Мюра есть дела поважнее, чем следить за едва знакомой женщиной. Что за глупости?» Он просто снова был на приёме по поводу своей язвы, пришёл навестить товарища, с которым делил палату, или ждёт кого-то. Я здесь ни при чём. Я и забыла, что перегораживаю выход, и отступила в сторонку, чтобы пропустить пожилую даму с палочкой, которая заковыляла по своим делам. А когда вернулась на свой обзорный пункт, Чарли уже не было. Ни около машин, ни у скамеек, нигде. Вот и ответ. Он закончил свои дела и вернулся к жизни, и меня в ней нет». Я выдохнула и вышла из здания. Но чьи-то глаза продолжали ласкать мою спину вместе с апрельским солнцем.